Глава 3 Я генерал демонов Камилла. Меня зовут Камилла Бомалферант. Я один из шести генералов демонов, непосредственно подчиненных королю демонов Зоргу. С нашим лидером Зоргом сама, мы армия демонов, уничтожили немало живых в предыдущей войне и повергли людей в зёмные пучины страха. Солдаты королевской столицы, ранговые авантюристы, различные герои, правители... Мы убили их всех. Народ рыдал в отчаянии. Мы верили, что триумф нашей армии демонов будет вечен. Но... Хм, подумать только. В конце концов, мы были запечатаны этими мерзкими богами. По сути, в тот день, когда они сплотились и обратили клинки против нас, душа не только Зорга сама, но и всех могучих воинов армии демонов были запечатаны богами. Более того, наши тела были уничтожены, а наши души были запечатаны в телах людей, зверолюдей и прочих исключительно низших видов. Какое унижение! А у тех, кого не запечатали, была уничтожена даже душа, и наша армия демонов была буквально стёрта в пыль. Ого, прошло уже несколько тысячелетий, и запечатанные души вырвались из своих оков. Многие пали жертвами гнусных богов в предыдущей войне, но мы, наконец, возродились. Вспоминая время, что я жила как хрупкий человек, тогда в уголках моего разума было чувство дискомфорта. Мои воспоминания о существовании демонов, которые я пыталась и не могла вспомнить... И в итоге, я всё вспомнила. Я была не таким ничтожным существом, как человек. не была демоном. Абсолютным победителем, существом, что может небольшим проявлением своей мощи сокрушить и уничтожить всех и каждого из людей. Как генерал демонов, я пробудилась несколько дней назад. Во всяком случае, я только лишь пробудилась. Так как мне надо привыкнуть к этому телу и собирать информацию о внешнем мире, я не отсвечивала и взаимодействовала со своей временной семьёй. Но я уже достигла своего предела. Несмотря на то, что она жалкое существо, этот человек-телень не имеет благоразумия. Она с охотой прикасается ко мне. Я даже обдумывала её убийство. Но была озабочена состоянием богов, из-за чего бросаться в глаза было неосмотрительно. Так что я подавляла свою ярость. Последние несколько дней в тиней ночи я тайком уходила и связывалась с ранее пробудившимися родственниками. По их словам, войну те боги пережили не без потерь. И в настоящее время довольно обессиленная. Хорошее время, не так ли? Мои слуги уже все пробудились. Похоже, сегодня правая рука Зорга сама. Наместник Хидлер. Тот, кто контролирует 6 генералов-демонов, будет раздавать всем приказы в пещере Пенеделия. Это возрождение армии демонов под знаменом. Зорга сама. Мое сердце поет от радости. Пока я была не в силах подавить волнение в своем сердце, этот человек снова прикоснулся ко мне. Тиму, вот ты где была. Знаешь, сейчас время помогать в магазине. И этот... Сверхфамильярный голос. У меня больше нет причин скрывать свою личность. Человек, с умом выбирай слова. Я один из шести генералов-демонов Камилла. Бойся меня. Дрожи сколько хочешь. Я выпустила подавляющую жажду крови. Тему? Похоже, она оцепенела от моей ошеломляющей силы. Нет человека, что может испытать мою жажду убийства и остаться с собой. Я удивлена, что она не умерла от шока на месте, Но я только возродился, наверное, не в самой лучшей форме. Хм, впрочем, неважно. Этот день войдёт в историю. Пробудился весь мой род. Из милости я сохраню твою жизнь. Естественно, мне плевать на жизнь отдельного человека. Отсюда армия демонов начнёт своё шествие по миру. Разница невелика. Сегодня умирать или завтра. Не тратя свои усилия на столь ничтожное существо, я направилась к пещере Пенеделия. ху ху, -ху. пробежка иногда так прекрасна. В предыдущей войне я каталась на своем магическом звере-горгане и беспрепятственно выставила во всех направлениях. Мой горган тоже возродился, я могу на нем ездить. Но это еще впереди. Отныне я буду упорно работать со всеми, хотят они того или нет. Я позволю отдыхать им, по крайней мере, сегодня. Через некоторое время набегу я странным образом ощутила взгляд. «Кто-то у меня на хвосте?» Я повернула голову, но позади никого не было. меня нацелился я с ранговым интересным или кто-то подобный? Нет. Для всех, за исключением демонов, как я и более того уровня генерала демонов, преследование меня просто невозможно. Это моё воображение? А, я только что пробудилась. Давление, спущенное мной ранее, было недостаточным. В конце концов, поэтому я, скорее всего, не в самом нормальном состоянии. Придя к такому выводу, я направилась в пещере, где ожидали мои соратники. Когда я вошла в пещеру, показались некоторые знакомые люди. Там же были демнический птицы Человек Барт и Траконоид Драк, уважаемые высшие члены армии демонов в сборе «Камилла, мы тебя заждались!» Мощный голос Наместника разнесся по окрестностям, как обычно величественный голос, и более того, бьющий через край маны, испускаемый броней Наместника. Даже если Наместник только-только проснулся, у него маны больше, чем был на предыдущей войне — Не используя ману для сканирования, я не могу достоверно сказать. Но предполагаю, что он имеет на более чем 50% больше маны, чем во время предыдущей войны. Ваша мана, как всегда, сильна, наместник. Наше заветное желание практически исполнилось. В конце концов, моя тренировка была увлекательна. Так это правда, что возрождение Зорга сама совсем близко? Конечно. Все собрались в удачное время. Я собираюсь рассказать о деталях. Наместник собрал всех на поляне, и тоже быстро построилась. Наместник говорил о том, что возрождение Зорга сама близко, и нам нужны человеческие жертвы. Наконец, наместник дал команду, и множество демонов отправились атаковать важные локации человеческого королевства. Затем, моему подразделению Камилла была дана миссия уничтожить наиболее важное место — королевскую столицу. Моя подчинённая и я могли неистово бежать впервые за тысячи лет. Пока я тайком волновалась, один человек вдруг подошёл и встал перед нами. «Ах, здравствуйте. Я старшая сестра Тиму Тилея. Похоже, в последнее время вы были настолько добры, что позволили Тиму поиграть с вами». Из-за такой неожиданной ситуации даже наместник я не нашли слов. А затем этот человек повернулся ко мне и... «Тиму, а как же помощь в магазине? Я не говорю, что ты не можешь играть со всеми. Но ты должна вовремя делать то, что тебе полагается». Из всех вещей она начала читать мне лекцию.